Эпизод 3. Григорий постучался и вошел в просторную комнату, заставленную стульями, подрамниками, столиками с красками, завешенную эскизами, картинами, портретами. На столе был собран скромный ужин — картофель, жареный с салом, черный хлеб и несколько бутылок с пивом. Воинов, высокий, худой и узкоплечий, с горящими впалыми глазами, в коричневом мешковато сидящем костюме, Приветствуя Муравьева, виновато улыбаясь, сказал, что у них маленькая вечеринка по случаю дня его рождения. И познакомил Муравьева с художниками Кокориным, Резуновым, Стрёмовым, скульптором Лаврищевым, искусствоведом Брониславом Леопольдовичем Ясенецким, с которым, впрочем, Муравьев был уже знаком. И тогда уже нахмурив лоб, с явной неохотой представил свою жену, Эмилию Фёдоровну Вельскую, красивую, румяную, с ямочкой на подбородке». с завитыми на висках и на лбу светло-русыми волосами, в красивом светлом платье. «Так это вы и есть тот самый Муравьев?» — спросила Эмилия Федоровна, обнажая свои мелкие, но плотные зубы и подняв подкрашенные брови. «То есть какой тот самый Муравьев?» — спросил Григорий. «Как какой? Всем известный рудоискатель!» — ответила Эмилия Федоровна с чарующей улыбкой. «Я, право, так много слышала о вас!» и от Кузьмы, и от Бронислава Леопольдовича, и от Аркадия Мелентича. Да многие говорят о вас. Только вот от Юлии Сергеевны ничего не слыхала. Ни худого, ни хорошего. А ведь кому-кому, как не соседке знать соседа. Впрочем, я говорю глупости. Шутки, все шутки. Эмилия Федоровна еще пристальнее стала разглядывать Муравьева. Пока говорила Эмилия Федоровна, лицо Воинова выражало явное страдание, и все художники чувствовали себя неловко. Лаврищев, склонившись над столом, тыкал вилкой в пустую тарелку. Кокорин упорно смотрел на свои подшитые кошмой валенки. Резунов бесцельно уставился в потолок, Стрёмов играл карандашом. И только Есенецкий, умильно посмеиваясь в чёрную бородку, стоял плечом к плечу с Вельской, готовый заговорить с Муравьёвым в любую минуту, как только иссякнет запас слов у Эмилии Фёдоровны. Муравьеву сразу же бросилось в глаза, что между Ясенецким и Вельской существует какая-то связь. На выручку Григорию подоспела Чедаева. Она показала Григорию картину Кокорина, висевшую в углу в сосновой, некрашенной раме. Эмилия Федоровна, капризно надув губы, взяла под руку Ясенецкого, отошла с ним в угол к жесткому дивану. Воинов заговорил об отборе картин на краевую выставку — и заспорил с Юлией о какой-то картине. «Я смотрел эту картину. Идите вы все и смотрите», — сказала Чедаева. «Да ведь Казанцев, я его знаю», — говорил Воинов, взмахивая обеими руками, как крыльями. «Хороший парень, ей-богу, он не натуралист. Да он и не нюхал натурализма». «Зачем же нюхать?» — удивилась Юлия. «Он без нюханья написал такое, что давно уже умерла. Кому нужна его картина на пляже?» «Да такую картину стыдно держать в студии, а вы ее на выставку. Идите и смотрите». Воинов позвал всех художников и увел их в соседнюю комнату. В столовой остались Григорий с Юлией и Бронислав Леопольдович с Эмилией Федоровной. Григорий не знал, о чем говорить с Юлией, и в то же время ему было противно слушать шмелиное жужжание Ясенецкого. «Я слышал, как вы говорили об этой картине», — сказал Григорий, — указав кивком головы на полотно Кокорина. — Я знаю. Я видела вас, — тихо ответил Юлия. — И как? Права я или нет? — Тут и в самом деле много солнца, — согласился Григорий. — Ведь у улуз, в солнце, все юрты и вся степь. А вот люди... Но он не договорил. — Не всегда художнику сопутствует удача, — грустно перебила его Юлия. — Да разве можно надеяться только на удачу? Нет. Труд, терпение и страшные муки творчества. И вдруг неудача. Художник писал картину в муках, мечтал, страдал. И вот вы, зрители, пришли и сказали, «Здесь лед. Это страшно. Я бы не хотела говорить художнику то, что сказала. Но не сказать нельзя. Скажут другие». И, взглянув на картину, невесело улыбнулась. И даже солнце на картине ложное. «Ложное?» Э, «Вы не знаете Хакасии, да?» «Вот как! Я не думала, что Хакасия на экваторе!» Юлия удивленно подняла брови, глаза ее смеялись. «Почему на экваторе?» — спросил Григорий. «Хакасия здесь, у нас, в Сибири, 300 или 400 километров от нашего города. А, а вот на картине Кокорина тропическое солнце». «Тень под предметами. Нет ни единой солнечной тени». а все залито солнцем. И люди, и вода в ведре с солнечными бликами, а теней нет. Значит, экватор. Там полдень без теней. Если бы художник показал марево или солнце, только что спрятавшееся в тучку, тогда была бы другая картина. Он дает знойный солнечный день. Только где? На экваторе. Григорий ничего не мог ответить и удивленно смотрел то на картину с тропическим солнцем, то на Юлию, поражаясь меткости ее суждений. «Раз так, исключай меня из Союза!» — раздался голос Кокорина из соседней комнаты. Юлия нахмурилась. «Исключай меня из Союза! Работайте с Чедаевой и Есенецким с этой бородкой! Да моя картина не хуже тех, которые пишут в Москве! Я себе цену знаю, конечно, знаю! Исключайте меня из Союза, и все тут!» «Кто там кричит?» — спросил Григорий. — Обида, — кричит, — ответила Юлия, встав со стула. — Это Кокорин. Я с ним пять дней возилась, а толку никакого. Он же совершенно безграмотен, как художник, а гонора в нем на троих. Есть в нем природная искра. Он жил этой искрой. А учиться ни терпения, ни желания нет. Ему кажется, что все придет само. Ему только махать бы кистью. Вот он махал тропическое солнце и застывшие мумии вместо людей. Юлия устала, села на стул. «Покричит и отойдет», — сказал Григорий. слышьте как вас костерит Кокорин?» — спросил Ясенецкий. Он хотел подойти к Юлии, но мешал Муравьев. Юлия ничего не ответила. Голос развоевавшегося Кокорина хлистал ее, как бичом. Он обвинял Чедаеву в зазнайстве, в хвостовстве своими картинами. Хотя и не видел этих картин, а знал только понаслышке. и обвинял даже в том, что она училась в академии, а ему не довелось закончить и среднюю школу. «Невежество! Какое изумительное невежество!» — сокрушался Ясенецкий. Но думал он совершенно противоположное. «Надо Кокорина поддержать! С таким горлом он перекричит целый полк, а это не так-то плохо, не так-то плохо!» У этого невежества есть настоящая искра художника — ответила Ясенецкому Чедаева. Ясенецкий пожал плечами и весьма загадочно ухмыльнулся в бороду. «Что смеетесь? Тут не до смеха. Вы ведь тоже занимались живописью, а вот такую картину, даже с такими провалами, вам не написать». «О!» — оторопело проговорил Ясенецкий. Кокорин, пылая гневом, размахивая руками, вылетел из студии и, не сказав никому ни слова, выбежал в темную прихожую. За ним вышел Ясенецкий, И, переговорив там с Кокориным, вернулся довольный, улыбающийся. «Ишь, как размалевал старух, будь он неладен твой Казанцев! Или он с ума спятил, или нас считает за сумасшедших!» — говорил Лаврищев, возвращаясь из студии с Воиновым, Резуновым и Стрёмовым. «Писать он умеет», — не сдавался Воинов. «Я не могу понять, почему мы должны изображать только нашу юность». «Ты всё путаешь». «Как есть, все путаешь», — сказал Резунов, молодой человек в косоворотке. Он был известен в крае как хороший пейзажист Сибири. «Что я путаю?» «Все путаешь. При тут старость? Казанцев в своей картине говорит не о старости, а о дряхлости. И в старости есть красота. А что он изобразил в своей картине? Ведь это же оскорбление человека». Воинов рассмеялся. «Ах, да, я и забыл», — сказал он. «Ты ведь тоже эстет». а я не терплю эстетов». «А ты думаешь, как зритель на картину смотрит?» — спросил Резунов. Голос у него огрубел, брови насупились. «Он ее воспринимает чувствами, а восприятие — явление эстетическое. Вот ты повесь картину Казанцева на выставке, и, я уверен, получишь по шее. И еще как получишь, будь здоров». «Ну, конечно. Хватит!» — постучал палкой Лаврищев. «Вот вы скажите», — обратился он к Юлии. «Может ли живопись быть совершенно отвлеченной от природы? Может быть, художник должен обращаться не к образам, которые он находит в природе, а только к линиям до да краскам?» «А почему же нет?» — удивился вопрос Лаврищева-Ясенецкий. «Линии и краски, светотень. Умейте овладеть светотенью. Светотень — это... это... о! Светотень — это бог в картине, великий бог». И все те художники, перед кем мы молча преклоняемся, все они живут только светотенью, Убейте ее — убьете искусство. Картины ваши будут мертвы, как гранит на мостовой. Именно так. Именно так.